Возлюбленная, да будет жизнь твоя дольше моей печали. Сегодня милость явила ко мне, как прежде когда-то в начале. Бросила взгляд на меня и ушла, как будто хотела сказать: "Сделай добро и брось в поток, чтобы людям волны умчали"